Часть вторая. Я не понимаю, это что же, сейчас так принято? Я плачу деньги, и в ответ получаю только труп. Да, хорошо, это входило в часть задания. Но где остальное? Где, черт возьми, то, ради чего затевалась операция? Халеная мужская рука нервно барабанит порезному подлокотнику кресла. На безымянном пальце золотое кольцо. с большим квадратно ограненным бриллиантом. Несмотря на молодой возраст, этот человек уважаем и почитаем в своем кругу, и не только в своем. В его руках казна, а это реальная власть и сила. Сейчас, однако, он не чувствует этой силы, потому что никак не может повлиять на ход событий. Сидящий напротив него человек вытирает вспотевший лоб платком комкает его в кулаке, нервничает. «Не торопитесь, исполнитель сделает все. Я разговаривал буквально вчера, но в голосе сквозит неуверенность и страх. Он прекрасно знает, с кем имеет дело, что с одной стороны, что с другой, и оба этих человека представляют реальную опасность. Как же сложно быть посредником! И ведь нужно еще задать главный вопрос — О том, не нанял ли заказчик другого человека, потому что исполнитель совершенно четко сказал: работает еще кто-то. А язык прилип к небу. Во рту пересохло, но даже протянуть руку и взять со стола стакан с минералкой посредник не решается. Любое неверное движение приводит и без того нервного заказчика в состояние ярости. Он ушел. Так и не спросив о втором наемнике, придется исполнителю решать этот вопрос самостоятельно. Мэри, как же быстро бежит время, так и оглянуться не успеешь, как подкрадется старость. Тук-тук, Мэри, пора менять высокие каблуки на мягкие тапочки. Кажется, весна была недавно, и вот уже опять год прошел. В моей жизни ничего не меняется, она стабильно скучна. и устроена. Единственное новшество — роман, выход которого планировался на конец лета. Марго считала, что это самая удачная моя книга. Но еще бы ей не быть удачной, когда я писала главного героя совершенно конкретного человека. Однако тенденция во всех придуманных героях видеть что-то от Алекса начала меня настораживать. Идея штамповать призраков Не казалось удачной, но в конце концов французы от чего то влюблялись именно в этот образ. А раз так, что ж, пусть будет. Я все-таки не претендую на Лавры Шапризо или Шелдона. В жизни же я почти не вспоминала об Алексе. Исчез, и слава богу, шумиха по поводу убийства Михаила Борисовича постепенно утихла. У правоохранителей образовался очередной висяк. которые, разумеется, списали на залетного киллера и успокоились. Я вздохнула свободнее, зная, что мне теперь не нужно вздрагивать от телефонных звонков, от вида пролетающих мимо Мерседесов. Не нужно бояться красного глазка автоответчика, возвращаясь вечером домой. Можно вообще об этом забыть. У Марго тоже все наладилось с возвращением Джеффа. Они не выбирались из квартиры почти неделю, а потом и вовсе уехали в Ирландию навестить мать Джеффа. И я ощутила отсутствие в своей жизни Марго очень остро. Дело даже не в бытовых неудобствах, которые стали слишком явными. Согласитесь, привыкнув находить каждый вечер на столе горячий ужин, а утром в ванной чистое полотенце, очень сложно смириться. с тем, что все это нужно теперь организовывать самой. Я, конечно, все умею. Росла не на облаке и не в герцогском замке, но времени на хозяйство катастрофически не хватало. Тренировки и очередная книга. Однако больше всего меня угнетало отсутствие возможности поговорить с Марго. Беспокоить ее я не хотела, а сама она не появлялась. Что ж, это понятно и оправдано. Рядом любимый мужчина. Но мне вдруг стало так одиноко. От скуки я углубилась в интернет. Просиживала ночами, читая чужие дневники и изредка записывая что-то в свой. Потом рискнула и включила Аську, которой не прикасалась долгое время. Список контактов горел красным. В сети — никого. Так продолжалось несколько вечеров. Пока однажды, Ко мне не постучался незнакомец с предложением пообщаться. «Почему нет?» — подумала я и добавила его в список. С этого и началось. Клод, такой у него был Ник, оказался интересным собеседником, начитанным, с тонким чувством юмора и прекрасным литературным вкусом. Мы ночи напролет обсуждали то книжные новинки, то просто новые течения, и я чувствовала себя совершенно свободно и легко. Правда, утром еле заставляла себя встать и, приняв душ, отправиться на тренировку. Моей единственной просьбой к Клоду было отсутствие флирта с его стороны, и он придерживался данного обещания. К чему сложности, когда общение хорошо само по себе? Однако с исчезновением из моей жизни Алекса Странные происшествия не закончились. Однажды я, вернувшись домой раньше обычного, столкнулась у лифта с высоким мужчиной в темной куртке с капюшоном, натянутым на самые глаза. Он шарахнулся в сторону, пропуская меня, и сразу заскочил в лифт, нажав кнопку первого этажа. Я не придала этому значения. Но потом вдруг подумала, «А почему мне так знаком?» исходивший от человека запах. Что-то закрутилось в памяти, но так и не нашло визуального образа. И я отмахнулась. Мало ли, людей со схожими вкусами в выборе парфюма. Даже мы с Марго иной распользуемся одним и тем же. Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Спросонья, решив, что это может быть Марго, я схватила трубку, даже не взглянув на дисплей. Алло, в трубке молчали, но я слышала тяжелое дыхание. Алло, говорите, я слушаю. В ответ только пугающее молчание. Меня вдруг охватил такой ужас, что я отбросила трубку и вскочила. Побежала по квартире, включая свет всюду. В кухне, не глядя, ткнула на кнопку чайника, вынула из шкафчика упаковку чая с мятой и кружку. Меня трясло. Я уже успела забыть, как это — вскакивать от ночных звонков, слушать тишину в трубке и дыхание незнакомца на том конце. Михаил Борисович мертв. Кто еще мог звонить мне? Обжигаясь и цокая зубами о край кружки, я пила чай и старалась успокоиться. Но ситуация, которой я не понимала. Кто? Зачем? Почему? Что на этот раз стряслось? Вопросов больше, чем ответов, и это пугало еще сильнее. И теперь я совершенно одна, даже Марго нет рядом. Сказавшись больной, я не вышла на работу и не ходила еще полторы недели, сидя в квартире под замком и засовом. Продукты заканчивались, но я никак не могла уговорить себя выйти и прогуляться хотя бы до супермаркета. Мне почему-то было так страшно, как никогда прежде. Что-то опасное чудилось в воздухе, что-то, от чего лучше держаться подальше. Звонки не прекращались. Правда, изменилось время. Теперь трель телефона раздавалась ближе к утру, в тот самый час, когда сон особенно крепок, и, открыв глаза, человек ничего не соображает. «Я, правда, в это время не спала», — писала роман, — чтобы не сойти с ума от постоянных мыслей о собственной участи. И однажды звонивший вдруг заговорил. Когда я услышала голос, мне показалось, что я сошла с ума. Со мной говорил мой муж. Костя, убитый два года назад в Цюрихе. Он сказал всего одну фразу, но и этого хватило, чтобы утром я обнаружила у себя... На правом виске, побелевшую у корней, прядь волос. «Я пришел за тобой, Мария. Не знаю, бывает ли ужас сильнее, и знать не хочу, если честно. Если бы не возвращение, Марго и Джефа точно угодила бы в Кащенко. Даже к бабке не ходи. Они пришли ко мне вечером того же дня, как прилетели из Дублина. Когда я выложила новую историю», подруге и ее мужу, Марго тихо ахнула, закрыв рот ладонью, а Джефф, не веривший, в отличие от нас, ни в какую мистику-фантастику и привыкший опираться только на факты, закурил, сел за стол напротив меня и, взяв свободной рукой мою, внушительно сказал «Давай по порядку, твой муж мертв, это факт». «Факт, потому что мы с тобой оба знаем. Алекс не промахивается, не допускает осечек. Это его почерк, его имидж в глазах потенциальных клиентов». Так я кивнула. «Дальше. С какой целью мог пугать тебя тот, кто звонил?» «Непонятно. Кроме того, кто знает, что Лейла Манукян и Мария Кавалерьянс — одно лицо, «Ты сама, Марго, я и Алекс. Так?» Знали еще Костины охранники, но они были в тот день в магазине вместе с Костей, так что вряд ли остались живы. Я осторожно высвободила руку из лапища Джефа и тоже закурила. Марго сидела на краешке стула и раскачивалась туда-сюда, не сводя с меня испуганных глаз. Я почти физически... чувствовала ее напряжение, ее тревогу и страх. Бедная девочка, она за свою жизнь набоялась столько, что в страшном сне не приснится. И вот снова. Нет, Мэри, охранники отпадают. Отвлек меня от раздумий Джефф. Давай дальше. Родственники. Я медленно перевела глаза с Марго на Джеффа и прошептала: "Вартан. Господи, как я сразу не догадалась." «Вартан? Кто это?» — спросили они в голос, и на меня напал истерический смех. «О, черт! Мальчик-вартанчик!» «Ну, конечно! Когда мы с Костей поженились, ему было лет восемнадцать. Он еще тогда с друзьями на свадьбе какой-то танец танцевал, национальный. Я защелкала пальцами, вспоминая, и таки вспомнила. Мы шухыр, вот!» Марго удивленно переспросила «Мышу что?», и я развеселилась еще сильнее. — О, дорогая, тебе-то вообще стыдоба не знать, не у твоего ли первого мужа были армянские корни. Нет, ей-богу, истерия — вещь заразная, потому что Марго вдруг тоже зашлась от смеха, повалившись головой на стол. — Ой, умру. Нет, Мэрик, он мне это не танцевал. Я на секунду представила себе картинку. Господин призрак, отплясывающий мышухыр. И мне стало совсем дурно от смеха. Мы с Марго хохотали до слез. И только Джеффу ничего из нашего разговора не показалось смешным. Он невозмутимо докурил, потушил сигарету и легко хлопнул по столу ладонью. «Все, прекратите обе. Нашли время». «Мэри, давай дальше». «Ох...» Вытирая слезящиеся от смеха глаза, простонала я. Давно так не хохотала, плачу все больше. Уф! Так вот, сейчас вартанчику хорошенько за двадцать. Самостоятельный парнишка. И вот он мог вполне знать, что я жива. Но зачем ему все эти страсти-мордасти? Насколько я его помню, умом он не блистал. А потому в качестве кровной мести... Просто пристрелил бы меня в темном переулке, и все, и все дела. Ну или прирезал, как вариант. Мэри, взмолилась Марго, но я встала, подошла к ней и обняла за плечи, уткнувшись лицом в волосы. Малыш, не нервничай, всё нормально, я шучу. Сама подумай, ну с какой радости ему за мной охотиться. Кто знает, что я причастна к смерти Кости, — Только, Алекс. А ты сама говорила. Помнишь? — Помню. Эхом отозвалась Марго, поглаживая мои руки. Тебе он никогда не причинит вреда. — Ну вот видишь. Я перевела взгляд на Джеффа, ожидая, что он скажет по этому поводу. Джефф встал, отошел к окну и заложил руки за спину. Чуть склонив коротко стриженную голову, он всматривался куда-то во двор и молчал. Его молчание мне совершенно не нравилось. Мэри, я могу проверить эту версию. Не обещаю, что быстро, но все же. Только ты должна мне пообещать. все, что попросишь, любимый муж любимой подруги, пошутила я, чтобы хоть как-то смягчить тревожную атмосферу, воцарившуюся в кухне. Но Джефф не был настроен шутить или реагировать на шутки. «Ничто попрошу», «А что скажу? Ты не будешь выходить из дома одна». «В смысле? В том смысле, что с тобой будет человек. Если хочешь, я сделаю так, что ты не будешь видеть его». Что-то мне подозрительно знакомо оказалась эта ситуация и выход из нее, предложенный Джеффом. Не так давно следом за мной ходила девушка Вика, погибшая вместо меня, а теперь, значит, снова». Я отошла от Марго и уперлась спиной в дверной косяк. Лицо подруги выражало тревогу. Марго вся как-то подобралась, вытянулась на стуле и умоляюще смотрела на меня, призывая согласиться с доводами ее мужа. Ну что ж, я провела пальцем по противоположному косяку, потрогала зачем-то отверстие замка. «Если ты считаешь, что так лучше...» Но только пусть твой человек не прячется. Я уже не могу чувствовать спиной взгляд и не видеть, обернувшись, кто смотрит. Мне тоже кажется, что я с ума схожу. Лучше уж видеть опасность, знать ее в лицо, чем так. Бесконечный ужас какой-то. Марго ринулась ко мне, уронив стул, схватила за плечи и затрясла, как яблоню. «Прекрати! Слышишь, прекрати!» С тобой ничего не случится. Успокойся, Марго. Я знаю, что не случится. Джефф, словно не замечая всего этого, спокойно подытожил. Значит, завтра утром к тебе придет человек и скажет, что от меня. Нет, не так. Он предварительно позвонит и спросит об уроках танго. Я фыркнула. Джефф, это как в старом кино. Пароль-отзыв. У вас продается славянский шкаф. Может, мне еще и очередной псевдоним взять? Типа партийную кличку. Однако Джефф снова даже не улыбнулся. А может, просто не понял, по какому поводу я иронизирую. Вряд ли ирландец мог досконально знать все шедевры советского кинематографа. Мэри, я тебя очень прошу. Посерьезнее. Да, прости. Я и без него осознавала, что юмор мой слегка неуместен. Но ничего не могла поделать. накатывала, как обычно, перед лицом опасности. «Его зовут Айван». При этих словах почему-то дернулась Марго, изменившись в лице, и мне это не понравилось. А Джефф продолжал. «Ты сама с ним обсуди, как будет выглядеть его пребывание около тебя. Легенду придумать?» Снова усмехнулась я, не удержавшись, и Джефф, кажется, начал терять терпение. «Я попросил бы тебя...» Быть менее легкомысленной, Мэри. Алекса рядом нет. Кто защитит тебя? О, -о, -о вот тут ты здорово промахнулся. Вряд ли он когда-то станет защищать меня. Слишком много всего. Я запнулась, поняв, что говорить о своих взаимоотношениях с призраком не стоит. Ну, словом я тебя поняла, буду серьезнее, и все такое. Вот и хорошо. Удовлетворенно кивнул Джефф. «Уже поздно. Марго, нам пора». «Да, конечно. Ты иди, я еще пару минут». Марго как-то слишком уж поспешно выставила мужа за дверь и, привалившись к ней спиной, пробормотала. «Жуть какая-то. Мэрька, это Тайван, сущий кошмар». «В смысле?» Я вышла в коридор и уставилась на подругу. «Это он меня увез в Цюрих». когда ты была у Кости, в Бильбао. Он меня там держал, как в тюрьме. Ни телефона, ничего. Стоп-стоп, Марго. Перебила я, вспомнив первопричину. Если мне не изменяет память, то это я просила Алекса спрятать тебя, увезти из Москвы. И он выполнил просьбу. Тебе нельзя было оставаться здесь. Костины уроды нашли бы тебя и убили». Чтобы ты не опознала меня ненароком. Так что бедный юноша с именем Аиван совершенно ни при чем. Он просто исполнитель. Мэри вздохнула, покачала головой и усталым голосом произнесла: Не буду спорить, увидишь сама. Я пойду, Мэрик, очень устала. Я поцеловала ее в щеку и заперла дверь на все замки, как делала уже по инерции. Сон не шел. Я взяла ноутбук. и открыла папку с фотографиями. Не знаю, зачем хранила большинство снимков, относившихся к испанскому периоду моей жизни. Наверное, потому что в эту папку я не заглядывала как раз с момента возвращения из Бильбао. Я провела в заточении у собственного мужа около месяца. Едва не умерла от его диких причуд. И если бы не Алекс, к которому я в конце концов убежала... Неизвестно вообще, чем бы все закончилось. Костя тогда непозволительно расслабился, прилетев со мной в Цурих на отдых. Я воспользовалась его любовью к коньяку и сбежала прямо из отеля по пожарной лестнице, как в голливудском боевике, которое мой супруг смотрел в неимоверном количестве. Алекс же и застрелил в конечном итоге Костю, кинувшегося искать меня, и выследившего все таки Я не видела, как тот умер. Валялась без сознания под их ногами, но безоговорочно поверила Алексу, рассказавшего мне обо всем тем же вечером. Он избавил меня от кошмара по имени Кости Кавалерьянц, но не мог знать, что есть еще Вартан. Я сама не могла предвидеть такого поворота. Просто не считала молодого армянского мальчика — способным на серьезные шаги, а зря выходит. Я нашла в папке старую свадебную фотографию, на которой в толпе родственников Кости с великим трудом узнала Вартана. Тогда он был худеньким, стройным, высоким парнем с огромными черными глазищами в пушистых ресницах, таким не похожим на своих братьев. Вальяжного, чуть расплывшегося, кудрявого Артура и подтянутого поджарова Костю, который выглядел старше, чем родившийся на пять лет раньше Артур. Я перевела курсор на собственное изображение, увеличила его немного, чтобы не видеть руку кости, по-хозяйски державшую меня за локоть. Какое же у меня несчастное лицо! Я только теперь вижу это. А раньше мне всегда казалось, что я выглядела, как обычная невеста. взволнованный, счастливой и чуть уставший от свадебного торжества. Нет, ничего подобного. Глаза выражали отнюдь несчастье. Надо же, а ведь я искренне хотела быть женой Кости. Я сама, сама позвонила ему после того, как меня бросил Максим Нестеров. А Костя меня любил. Получается, что я изломала жизнь влюбленному в меня человеку. А в конце он вообще погиб. Хотя, если говорить честно, Костя отнюдь не был наивным влюбленным. Он уже тогда просчитал все, уже тогда пронюхал про огромное наследство, которое должно было достаться мне от деда. Да, он меня любил, но дело и деньги были для него превыше всего. Но ведь я знала, за кого иду замуж. Для меня не было секретом, что Костя Кавалерьянц — карточный игрок, высочайшего класса, связанный с криминалом, плотнее, чем я с бальными танцами. Почему-то это меня не испугало. Наверное, дурацкая привычка — ходить по острию. Но вот и изрезалась в кровь, и сполосовала душу так, что до сих пор не заживает. Именно с Кости начались мои неприятности, продолжившиеся с появлением Алекса. Хоть он и возник с благородной миссией — по моему спасению. черт возьми, почему от мужчин в моей жизни только одни проблемы и душевные раны? Устав истязать себя воспоминаниями, я выключила ноутбук, щелкнула кнопкой бра у кровати и с головой забилась под одеяло. Всю ночь я видела Алекса. Подобные сны всегда причиняли мне невыносимую боль. Не знаю почему, но во сне Алекс — Становился таким, как я, наверное, хотела бы его видеть. И это убивало меня. Глубоко внутри себя я четко знала, мы никогда не сможем быть вместе. Он не изменится, я тоже. Любая попытка сблизиться обречена на провал. И нам обоим будет больно, потому что, как бы ни пытался прикинуться бесчувственный Алекс, в его глазах я иногда все же замечала следы боли, Ее оттенки и отблески. «Интересно, я когда-нибудь снилась ему?» Обещанный Джеффа Айван позвонил на завтра, а потом и приехал. Он оказался довольно приятным мужчиной, хотя и не в моем вкусе. Но это даже к лучшему, наверное. Мы договорились, что на людях он будет изображать моего поклонника. Банально, зато однозначно. Правда, не знаю, насколько достоверно я смогу изображать хотя бы минимальную заинтересованность в его обществе. Но другого выхода все равно нет. Айван совсем по-хозяйски обошел квартиру, уселся на диван и изрек. — Если ты не возражаешь, мне придется пожить с тобой какое-то время. Я немного оторопела от такого напора. Хотела уже съязвить, но потом передумала. Этот человек пришел сюда, чтобы помочь мне выжить, спастись. И я не вправе мешать. Мое дело маленькое — поступать так, как он скажет». Прямолинейно усмехнулась я. «Предупреждаю. Я в быту невыносимо. Не готовлю, не убираюсь. Вообще патологически лениво и все такое». Айва накинул взглядом идеально убранную комнату и хмыкнул. «И как же ты живешь? Добрая фея прилетает». «Марго не дает умереть от голода и грязи», — ухмыльнулась я. И Айван вдруг оживился при упоминании этого имени. Подался вперед. «Марго, у меня остались приятные воспоминания о ней. Такая милая девушка, только очень испуганная, как будто в жизни пришлось много бояться. А вообще-то она мне очень понравилась. Я удивленно изучала лицо нового знакомого, ища иронию или хоть намек на улыбку. В свете того, что рассказала мне Марго, Его слова звучали по меньшей мере странно. Но Айван смотрел открыто, без тени и издевки. «Да? Интересно, как бы расценил твои признания Джефф?» «Как попытку поухаживать за его женой», — хохотнул Айван. «Нет, в самом деле, она мне очень понравилась. Готовит неплохо. Вообще хорошая хозяйка. И поговорить приятно. Интересно, почему же тогда Марго от тебя не в восторге?» Ты ведь абсолютно в ее вкусе. Здоровый, приятный, сильный. Хотя что там кривить душой? При всем этом нет в тебе ничего от Алекса. А Маргоша почти бессознательно ищет в мужчинах именно это. она не стала говорить этого вслух, а просто пригласила своего нового кавалера выпить кофе. Ну, в конце концов, это-то я умею. В тот же вечер я решила прогуляться с новым как бы кавалером на работу. «Мне все равно нужно было на тренировку». И Айван согласился. «Заодно и там посмотрю, кто чем дышит». «Да ну», — возразила я, засовывая в сумку тренировочную юбку и две майки. «Там ловить нечего. Я в этом клубе уже давно. Новых людей почти нет. Со взрослыми я не работаю, а дети. Ну ты ведь не будешь детей подозревать». Айван только неопределенно пожал плечами, но ничего не сказал. Мы с ним, изображая влюбленных, медленно прошлись по двору, вызвав одобрительные взгляды моих пожилых соседок по подъезду. Бабули очень уж переживали мое незамужнее состояние и постоянно донимали вопросами, мол, что да как, и не пора ли. Но теперь им хотя бы будет, что обсудить до конца вечерней прогулки. Непонятно, с какого перепуга, но появление около меня Айвана почему-то очень напрягло Виктора. Мой партнер выразительно посмотрел, на вошедшего вслед за мной зал Айвана и недовольно бросил. «Что у тебя за привычка приводить на тренировки кого-нибудь попадя? Ты бы выражение выбирал, Витенька?» — посоветовала я, беря Айвана под руку. «Знакомься, кстати, это Иван. Этим именем Айван пользовался, когда представлялся кому-то. Он сам попросил называть его... Именно так. А это Виктор, мой партнер. Виктор Михайлович. С нажимом поправил меня Виктор, чем удивил еще сильнее. И даже начал уже раздражать. Что за неприязнь к незнакомому человеку? Айван проигнорировал тон моего партнера, протянул руку для рукопожатия. От меня не укрылось выражение лица Виктора. В глазах почему-то явно скользил испуг. Я стала замечать, что присутствие Айвана постоянно держит Виктора в напряжении. Он злится, путается и очень нервничает. Причина мне не была ясна, а на все вопросы партнер уклончиво отвечал, мол, устал, не спал ночью, еще что-то. В конце концов, я перестала обращать внимание. Самое странное, что прекратились попытки проникнуть в мою квартиру, как и телефонные звонки. Джефф выяснил, что брат моего покойного супруга, Вартан, действительно жив-здоров, живет по-прежнему в том же городе, владеет крупным водочным заводом, видимо, доставшимся в наследство от второго брата, Артура. К тому же Вартан сумел, несмотря на молодость, стать довольно известной в криминальном сообществе фигурой путем маленького мятежа, сместив главу диаспоры и воцарившись, над всеми тамошними армянами. Шустрые парни оказались братья-кавалерьянцы, что мертвые, что живой. По мнению Джеффа, Вартан вполне мог что-то знать обо мне и, естественно, желать моей смерти, однако никаких прямых доказательств не было. Я решила, что могу отпустить Айвана, но Джефф категорически отказался. Он будет рядом столько, сколько я сочту нужным. Спорить я не стала. А еще меня заинтересовало, с чьей помощью Джефф получил всю эту информацию. Что-то подсказывало. Без вмешательства призрака не обошлось. Однако, памятая о жестком разговоре между Джеффом и Алексом по поводу Марго, я не решилась попросить мужа подруги подтвердить или опровергнуть мои догадки. Как-то после тренировки мы с Айвоном пошли в кафе обедать. И там мой провожатый вдруг спросил, вяло ковыряя вилкой в креветочном салате, «А ты как вообще познакомилась с этим парнем?» Витькой-то пришла в клуб работать, потом он появился, предложил в пару встать. А что?» «Да так. И что? Хороший танцор», — продолжал Айван, откладывая на одну сторону тарелки креветки, а на другую — листики зеленого салата. Вопрос привел меня в секундное замешательство. Я не могла определенно сказать, плохо ли хорош Виктор как танцор, и даже плохо ли хорош он как партнер. По сравнению с моим прежним партнером, ему слишком явно не хватало какой-то расслабленности, вальяжа, особенно в латине, где мужские эмоции крайне важны, да и техника не на том уровне, к которому я привыкла. Но ведь я прекрасно знала, что класс у него намного ниже моего, так что старалась не обращать внимания на шероховатости. «Даже не знаю, а почему ты спрашиваешь?» Айван не ответил, только улыбнулся как-то странно. Разговор прервался. Мой спутник доел салат, выпил кофе и заказал еще чашку. Я же никак не могла отделаться от ощущения, что у Айвана припрятан в рукаве какой-то туз, который он сейчас вытряхнет и положит перед моим носом. Я ждала информации и злилась на то, что Айван абсолютно спокоен и никак не проявляется, даже если что-то узнал. «А что ты вообще о своем партнере знаешь?» — поинтересовался он, и я вспылила. «Что нужно для работы, то и знаю». «Да», — с иронией переспросил Айван. «Точно? Как его фамилия, например?» «Марков? А что?» «Ты объясни нормально». я осеклась, мысленно произнеся фамилию, имя и отчество Виктора, про себя еще раз. «Марков. Виктор Михайлович Марков. Да он же...» Я перевела на на глаза и увидела, что он удовлетворенно улыбается. Дошло. Догадка моя была ужасна и проста одновременно. Мой партнер Витя оказался сыном. покойного Михаила Борисовича. «Что может быть логичнее в моей такой непростой и абсолютно неправильной жизни?» «Айван, как? Как ты узнал?» выдохнула я, протягивая трясущуюся руку к стакану с соком. Айван пожал плечами. «Что тут узнавать? Очень уж парень нервничает, когда видит меня. И это не влюбленность Мэри. Он на тебя совершенно не реагирует, как на женщину». «Извини, Айвен виновато улыбнулся, но меня этот факт биографии Виктора как-то не затронул. В общем, нужно было искать другую причину неприязни ко мне». На досуге прокрутил все варианты, а когда совпала фамилия и отчество, просто нашел человека, который дал мне нужную информацию. Я не верила своим ушам. «Виктор, мой партнер Виктор!» у которого якобы на руках больная сестра. Сволочь! Нет у него никакой сестры, зато папа был, и это явно папина идея, чтобы Виктор танцевал со мной, рядом был. Но зачем? И вот теперь я вспомнила запах чьей туалетной воды, я ощутила как-то от незнакомца, с которым столкнулась у лифта. Это был Витькин парфюм, мне ли не знать. Но зачем? Что он хотел в моей квартире? «Айван, не нервничай, Мэри», — спокойно сказал мой охранник. «Дай мне еще пару дней, и мы все выясним». «Но как мне прожить эту пресловутую пару дней? Как?» «Ну что, Мэри, осталась ты у меня в одиночестве». Старший тренер растирал пальцами виски и морщился. Страдал от головной боли. «То есть?» Я пришла на утреннюю тренировку и, не обнаружив Виктора, поднялась в кабинет руководителя. А тут такие новости. Виктор уехал. Не поняла. Куда? Адреса не оставил. Сказал, что к невесте. Ох, как башка-то трещит. сто 150 и отпустит. Посоветовала я, прекрасно понимая причину недуга руководителя. Ох, Мэри, ну что ты за стерва, Простонал он, однако потянулся к подоконнику, на котором за шторой, как я знала, всегда имелась початая бутылка. «А чего мучиться? Вам не работать? С родителями не общаться?» «Так что там с Виктором? Я не поняла». «Вот и я не понял», — Морщясь от резкого запаха из откупоренной бутылки, проговорил руководитель. Позвонил мне ночью и попросил подготовить к десяти часам все его бумаги. «Ну, я утром все подписал, он пришел, забрал вещи и документы и уехал». М «Да, мне пришло в голову, что истинную причину такого скоропостижного отъезда может знать Айван, а потому нужно срочно спросить, не отлучался ли мой охранник из квартиры ночью. «Игорь Дмитриевич, можно я сейчас уйду? Все равно одной работать смысла нет, а пара у меня будет только после обеда». Почему одной? Вон Артём тебя дожидается. Поговорить хочет. Я резко обернулась и увидела замершего в дверях Артема, моего давнего поклонника. Высокий блондин, с чуть вьющимися волосами, одетый в черную тренировочную майку и широкие латинские брюки, стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и выглядел так, словно от моего слова зависела вся его дальнейшая жизнь. Ну что за парадокс? В его годы можно выбрать любую молоденькую девочку, способную выступать на турнирах и приносить очки и классы. А парень дрожит в нетерпении, ожидая, согласится ли встать в пару с ним. Женщина нормально за тридцать, к тому же не совсем здоровая и совершенно уже не конкурсная. На мой неопределенный жест Артем шагнул ко мне, и краснее проговорил. «Мэри, я был бы... Словом, мне хочется...» «Понятно», — усмехнулась я. «А не смущает, что я старше тебя? Лет на десять». «Не смущает?» «Ну тогда все прекрасно. Завтра начнем. А сегодня мне надо...» Не договорив, я рванула из кабинета руководителя, едва не сбив счастливого Артема с ног. Айван сидел в раздевалке, крутил в руках детскую головоломку из двух согнутых и продетых друг в друга гвоздей. Я никогда не могла понять принципы этой игры, сколько бы ни показывали мне, как разъединить гвозди мои ученики. Айван, похоже, тоже не слишком хорошо соображал в этом направлении. Зато моментально догадался, о чем я сейчас спрошу. Он жив, не переживай. Просто больше никогда не подойдет к тебе, даже на пушечный выстрел. Обещаю. Я кивнула, взяла его за руку и молча потащила за собой. Но не разговаривать же в самом деле, в раздевалке. Вставшей уже в родной кафешке, я выбрала самый дальний угол, заказала два кофе и, закурив, потребовала. «Расскажи». Айван закурил, странно смяв фильтр сигареты. Меня, кстати, всегда удивляла эта его привычка чуть скручивать фильтр, но происхождение ее... Айван никогда не объяснял. «В общем, Мэри, в квартиру твою проникал именно Виктор и искал там кое-что, кое-что принадлежавшее твоему мужу. Делал он это по приказу отца, а отец...» А отец Айван однажды имел неосторожность сесть за один карточный стол с костей и проиграл ему такую сумму, что хватило бы на покупку небольшого острова. Перебила я, и Айван в изумлении замер. с недонесённой до губ сигаретой. Не понял. Я отпила пару глотков кофе из белой толстостенной чашки, слизнула пену с ложечки и продолжила. Если знаешь, я как-то давно писала книгу о художествах своего мужа. Так вот, фамилия Марков встречалась в костяных документах несколько раз. Просто со временем это как-то выветрилось из памяти. Да и фамилия не такая уж редкая. Так что я сразу и не додумалась. А дедок вишли. Как-то меня просек. Хоть и паспорт другой у меня. И сынка приставил. Айван скупо улыбнулся. Однако, не зря ты детективы пишешь. Умеешь логически мыслить. Какое там, отмахнулась я. Если бы ты меня носом не ткнул, я бы так и не додумалась. Но неважно. Ты скажи, Виктор говорил, что именно искал. Айван покачал головой и, допив кофе, отодвинул от себя чашку. Нет, сказал, хочу вернуть то, что принадлежало отцу, но что именно, не сказал. Он трусоват по природе, но в этом вопросе как-то очень твердо себя повел. Я помолчала какое-то время, покурила, думая о том, что в жизни слишком много совпадений, людей, которые что-то натворили в прошлом, случайных встреч, слов. Айван не мешал мне, тоже курил, чуть постукивая пальцами по столу. Я смотрела на него и понимала. Теперь у меня больше нет необходимости в его присутствии, и он уедет, исчезнет, как исчез Алекс. Мои ангелы-хранители не могут долго быть рядом со мной. Да и правильно, иначе я им крылья с мясом выдеру. А что, с меня останется?